Глава двадцать третья Обитель некромантов встречала, как и положено кладбищу, тишиной. Посмотрев на простирающуюся до горизонта сплошную череду странных надгробий, полуразрушенных, выветренных, засыпанных песком, стоявших то крив, то вкось, я посмотрел на замерзшую подле меня Нейке, также молча разглядывающую последнее пристанище, наверное, сотен тысяч разумных, По крайней мере, конца и края я этому захоронению не видел. И негромко спросил. «Это вообще что?» «Это?» Она взглянула на меня, а затем покосилась на жмущихся к нам ближе Калима алимас «Это древнейшее из людских кладбищ. Оно старше даже Империи Лард». «Древних?» — удивлённо переспросил я. «Да». Нейки кивнула, рефлекторно поправила платок, прикрывающий лицо. Последние захоронения здесь были не меньше пятидесяти тысяч лет назад, еще в ту эпоху, когда миром правили боги. — Значит, твои друзья нашли это место? — Нет, — она качнула головой, — скорее оно нас нашло. Мы чем-то заинтересовали местных хозяев, и они пустили нас сюда. Направив верблюда вглубь кладбища, проезжая мимо каменных плит, Я силился разглядеть на них хоть что-то, что напоминало бы прожителей столь давней эпохи. Но время, ветра и песок сделали свое дело, не оставив ни единого изображения, ни строчки, ни буквы. Только источенный камень. «Хочешь сказать?» — вновь поравнялся я с задумчиво покачивающейся на верблюде девушкой. «Что, некроманты тут с давних времен? А как же маги древних?» Они, насколько знаю, ни некромантов, ни ведьм с демонологами не жаловали. Неужели как-то договорились?» Но Нейки лишь слабо улыбнулась, ответив. «Те, кто смог укрыться даже от взора богов, что им какие-то маги, пусть даже древние? Сюда невозможно попасть без разрешения. Эта часть пустыни давно уже вне рамок нашего мира. Здесь безраздельно правит смерть, и только она». Ещё раз оглядевшись, я не заметил разницы с той пустыней, что сопровождало нас весь путь от Тардана. Такой же песок, такая же жара, — поделился сомнением. Что-то я не заметил разницы. Да и границы никакой не видно было. Потому что я с вами. Это место меня помнит. Без меня вы бы сколько ни ехали, видели бы одну пустыню. Запомни, муж мой, смерть приходит всегда незаметно. Не слишком обнадеживающе звучит, — хмыкнул я, стараясь отогнать легкое чувство тревоги, а на душе стало как-то не по себе. — Не бойся. Вновь ладонь Ники на секунду легла поверх моей. — Ничего плохого здесь с нами не произойдет. Чем дальше мы продвигались вглубь кладбища, тем более старыми становились захоронения, и все меньше от них оставалось следов. Кое-где и вовсе из песка торчали одни огрызки. а затем внезапно все изменилось. «Смотрите!» — воскликнул Калим, показывая куда-то вперед, привставая в седле. А впереди, словно по мановению волшебной палочки, из дрожащего марева выступил приземистый и темный, циклопических размеров зикурат, словно черная клякса, расплывшаяся перед нашим взором на фоне светлого песка, окружавшего его. «Нас ждут!» Уверенно произнесла Нейки и хлестнула верблюда, заставляя того ускориться. Сооружение было действительно огромным. Разделенное на три широкие террасы, оно все выше и выше вздымалось в небо по мере нашего приближения. А затем перед нами в основании самой первой террасы прорезались почти слившиеся с камнем по цвету массивные ворота высотой в пару человеческих ростов. Уже вблизи внезапно открылось, что сложенные из темного камня стены не были настолько крепкие и неприступны, как казалось. То тут, то там глаз подмечал неровности по краям наспех заделанных дыр, выбоины и потеки, словно в этих местах камень подвергался воздействию сверхвысоких температур. А затем и вовсе. я различил неровную косую линию, что отделила вторую и третью террасы на более темную и более светлую часть несомненный след тотального разрушения значительной части огромной постройки тоже подметил и верный воин неки к сожалению уже не мой, а ее бессменный начальник стражи выдохнув что за сила атаковала эти стены гнев истинного бога Неожиданно произнес ровный и безжизненный голос за нашими спинами, заставив стремительно обернуться. «Здравствуй, мастер Варин», — произнесла тут же моя жена, соскакивая с верблюда и замирая с легким поклоном, а фигура в бесформенном балахоне с длинным посохом в руках, чью голову накрывал глубокий и темный капюшон, медленно и, словно бы со скрипом, поклонилась в ответ и махнула рукой в сторону врат, что неспешно и совершенно бесшумно раскрылись. «Добро пожаловать в обитель смерти, путники», — вновь произнесла за могильным голосом фигура, но неожиданно Никера смеялась и, подбежав, сдернула капюшон с головы неизвестного, оказавшегося внезапно не лечом каким-нибудь, а вполне живым на вид мужчиной с аккуратной бородкой и смеющимися глазами. «Принцесса!» — укорил ее тот. «Испортили такую хорошую шутку!» «Ты даже не некромант, Варин!» «Да, я всего лишь скромный мастер земли!» Мужчина повернулся в нашу сторону, оценивающий разглядывая. «Так, ну твоего сурового начальника стражи я помню!» «А кто вот этот воин, что так недобро поглядывает на меня, а и девушка за ним?» «Муж», — ответил я сам, перехватывая инициативу у не успевшей открыть рот Нейке. «Адепт проклятий, инквизитор и комиссар». Перекинув ногу, соскользнул на песок, подошел ближе, положив ладонь на Эфес, так что всем стало видно мое кольцо. «А девушку зовут Алла, и она моя ученица». «Муж?» Слегка удивлённо произнёс тот, взглянув на наследницу Султанского престола. «Многое произошло», — уклончиво ответил это. Сагир не слишком обрадуется. «У Сагира слишком большая фантазия, я не раз ему об этом говорила. И всё же...» «Кто такой Сагир?» — вклинился я в малопонятный разговор. Мастер земли замолк, задумчиво посмотрел на меня. Затем, неопределенно дернув плечом, ответил с легким хмыком. «Это наш лидер, мастер воздуха и давно и безнадежно влюбленный в принцессу человек». «Варин!» — возмущенно воскликнула Ниике, сжав кулачки и опасно сощурившись. «Если он...» — Мак кивнул на меня. «Действительно твой муж, пусть он такие вещи узнает заранее». Я не очень хочу, чтобы из-за какого-нибудь неосторожного взгляда или слова они устроили тут бурное выяснение отношений. Нашу может явиться хозяйка, и тогда весело будет всем. Поэтому мой тебе совет — расскажи все сама, чтобы потом не было недопонимания. В общем, пока мы шагали по длинному коридору, идущему этакой квадратной спиралью внутри цитадели некромантов, я услышал еще одну занимательную историю относительно бурного прошлого моей дрожайшей супруги. Тот кусочек про посещение заброшенного командного пункта древних, что я изначально узнал от Калима, был только малой частью похождений бравой компании молодых и перспективных магов султаната, не согласных жить в строгих рамках правил, установленных гномами. Были они молоды, горячи и весьма охочи до древних знаний. Но обо всем по порядку. Этот самый Сагир был молодым преподавателем Кайратской Академии Магии. Да, тут такая тоже есть. В общем-то, делегация учеников была именно от них к нам. Единственное отличие, что специальностей поменьше, да уровень обучения пожиже. Хотя тут, возможно, во мне некоторый имперский шовинизм говорил, что все наше хорошее, а все не наше, соответственно, плохое. Но о Сагире. Был он преподаватель молодой, увлекающийся, и не чем-нибудь, а древними знаниями, запретными, естественно. И сколотился и молодчик не что-нибудь, а самый настоящий тайный кружок по интересам среди таких же молодых преподавателей и студентов. И, что характерно, мимо поступившей на первый курс дочери султана тоже не прошел. Хотя ее прямое родство с султаном и скрывалось, Но молодой преподаватель, похоже, на студентку с таким же, как у него, хорошим даром в магии воздуха и мастера в перспективе попросту запал. А этот момент Нейки в рассказе постаралась обойти, но я все и так понял. И хоть винить в чувствах его было глупо, некоторый укол ревности я испытал. Впрочем, и сама моя супруга явно не была в восторге от излишней привязанности Сагира к ней. Хоть она и разделяла его идеи и устремления, ответной страстью к нему не пылала. Ну а дальше, за несколько лет, этот их кружок успел нарыть упоминания о нескольких местах, где можно поискать древности. И последнее было как раз об этой обители некромантов, которую их неожиданно пустили. Впереди забрежжил неяркий свет, и мы вышли из коридора в большое прямоугольное помещение с горящими в настенных гнездах факелами. И первое, что сразу бросилось в глаза, — это барельефы. Все стены были покрыты ими от пола и до потолка. «Ух!» — с предыханием произнесла Аладина, в которой проснулись вравские инстинкты, когда в свете факелов на барельефах блеснули выполненные из золота и драгоценных камней декоративные вставки. «Руками не трогать, не ковырять и вообще ближе метра не подходить», — быстро предупредил я вассалку. «Помнишь, чем прошлый раз закончился?» «Да, господин». Уже без прежнего азарта буркнула та, опуская голову. На всякий случай посмотрел на Калима, взглядом указав на девушку. Дождался ответного кивка и уже более спокойно отправился вслед за Варином дальше. Хотя один барельеф, самый большой, размером метра четыре на 3, все-таки заставил остановиться и меня. На нем был изображен сам Зикурат, причем как раз-таки полуразрушенный. Вокруг него вели бой скелеты, сражаясь с странными тварями, напоминающими помесь рептилии и насекомого. С передними лапами, как у богомола и мордой варана. А в небе над Зекуратом были вырезаны крупные антропоморфные фигуры, с рук которых в направлении сооружения срывались потоки чего-то. Возможно, пламени. Тут было не особо понятно. Присмотревшись, я увидел, что ещё на панно был запечатлён момент падения одного из нападавших, пронзённого тонким длинным лучом, исходящим из оплота некромантов. «Что это?» «Это?» Наш провожающий обернулся, посмотрел туда же, куда и я, и, переложив посох из руки в руку, ответил. «Это битва с истинными богами. Когда один из богов был повержен, и им пришлось отступить, Хотя и эта обитель существенно пострадала. Собственно, именно с этой битвы и начался закат эпохи богов. Люди поняли, что их тоже можно убить. Владычество их длилось еще десять тысяч лет, но это был уже закат их безраздельной власти. Древние маги смогли уничтожить всех. Впрочем, тут источники разнятся. Есть некоторые указания, что один или несколько богов были захвачены и погружены в вечный сон. Но правда это или нет, тут Варин пожал плечами. Я ещё раз вгляделся в барельеф, а затем мою память царапнуло что-то, что-то знакомое в изображённых существах. И внезапно я вспомнил Силану, ту девочку-демонолога, что пыталась отомстить мне за убитых друзей. Ситрий, вспомнил я имя мелкого Каса и Браник, имя второго вроде. Но не это сейчас было важно. Когда мы говорили о твари, созданной в одном из проклятых мест, свидетелями чему они были, то девчонка рассказала ей весьма подробно о том, кто проводил ритуал. И описание слишком походило на то, что я видел сейчас перед собой. Варана на богомол. — А это кто? — ткнул я в одну из неведомых зверушек. — Видимо, раса прислужников, — пожав плечами, ответил маг. Судя по виду, выведены искусственно или перенесены с какого-то другого мира. «Понятно», — протянул я задумчиво. «Это что же получается? Эти прислужники не канули в небытие, не были все уничтожены вместе со своими хозяевами, а где-то с десяток тысяч лет успешно скрывались, и вот теперь всплыли нежданно-негаданно?» Затем я перевел взгляд на барельеф рядом, где была во весь рост вырезана фигура человека. Да не просто вырезана. Грудь ее украшала самая настоящая золотая кераса, а в руку был вложен металлический посох. И вновь мне что-то показалось знакомым. Подойдя ближе, я вгляделся в узоры на броне, а затем отшатнулся, вспомнив, на ком ее увидел впервые. На мумии, что повстречалась нам в подземелье под Академией. Той самой, что чуть не угрохала нас с Глушаковым и вигиром Благо, аватар смог жахнуть в полный рост всей своей аватарской мощью, а Серега вытащить нас через портал, буквально за долю секунды до того, как там все полыхнуло. Что, красивый доспех? Варин подошел, встал рядом, решив, видимо, дать мне насладиться искусством древних некромантов. «Ну да, красивый», — произнес я без особого энтузиазма. «Видел такой, да и посох тоже знакомый». «Не может быть!» Тут же возбудился маг. «А где, если это, конечно, не секрет?» «Ну, наверное, не секрет уже. Решил я не разводить лишнюю таинственность. Под Имперской Академией, в подземельях. Прыткий гад попался. Еле успокоили его». «Кого его?» Начал вдруг заикаться мастер земли. «Ну вот этого!» Я ткнул пальцем в мужика на барельефе. «Втроем еле завалили». Хорошо еще с нами аватар проклятий был, пока мы вдвоем держали, сумел даже под моей антимагией скостовать заклятие. Прошил ему керасу, любо-дорого. Правда, тот тоже не лыком шит оказался. Рванул так, еле ноги унесли. Но и подземелья тех, похоже, больше нет, если Серега не наврал про мощность взрыва. Стало тихо. Почему-то не последовало никаких комментариев по поводу сказанного, хотя я и ожидал. Оглянулся в гробовой тишине, перевел взгляд застывшего с отвисшей челюстью мага на также находящуюся в прострации Ники и переспросил, не понимая их ступора: "Чего? Да нет. Вот Мерварин, продолжая как-то странно смотреть на меня, ничего. Просто не каждый день встречаешь человека, утверждающего, что они втроем уничтожили истинного бога. Я недоверчиво взглянул на жену." Но та только ошарашенно кивнула. Похоже, тоже все еще пыталась осознать сказанное мною. И только Аладдина чересчур громко, в наступившей тишине, произнесла. «Ну а что, господин Магетт? В одиночку всех гномов перебил. Что ему какой-то бог?» Дальше мы двигались уже в тишине, а я все пытался переварить полученную информацию. Бродила где-то на краю сознание ощущение, что все эти факты имеют между собой связь. прочную, все объясняющую, но пока недоступную для моего понимания. Пройдя еще несколько залов, мы, наконец, очутились в более обжитом месте, где стояло несколько каменных столов, а вдоль стены располагался ряд каменных же кроватей. Явно маг земли постарался, может, даже наш проводник. И там же обнаружились новые действующие лица в количестве трех штук. Девушка в одеждах магички воды. Парень — адепт белой магии, и третий — уже не парень, но мужчина моего примерно возраста, то есть в районе 35 лет. Мастер воздуха, судя по нашивкам. Сагир, тут двух мнений быть не могло. Неторопливо повернувшись к нам, он расплылся в улыбке и шагнул навстречу Ниике, протягивая руки. Вот только не учел, что тут есть еще я. Резко вклинившись между ними, я крепко сжал ладонь мужчины, и, улыбнувшись в ответ, глядя, как радость на лице последнего сменяется удивлением, отрекомендовался. «Очень приятно. Муж». «Чей муж?» — не понял меня воздушник. «Муж не Ики Султан», — ответил я, а затем внезапно, с проснувшимся вдохновением, добавил. «Убийца богов и гномов, командир мёртвого воинства и комиссар павшей империи, а ещё инквизитор и маг проклятий. А ты?» «А я...» — маг замешкался. «Эм, Сагир». «Ну, будем знакомы, Эм, Сагир». Полюбовавшись на подземелье под Тарданом, Глушаков вылез обратно на старое кладбище, посмотрел на связанных и оглушенных стражников, что должны были вход охранять, сплюнул на песок под ногами, пробормотал, прислушиваясь к лязгу оружия, приближавшееся к кладбищу подмоги. «Мать твою, Паша, куда тебя опять понесло?» Огляделся, рысцой потрусил к проломленному во многих местах ограждению, нырнул в тень ближайшего здания, буквально растворяясь в ней и полностью пропадая с глаз. Буркнул только напоследок. «Все, больше никуда не пойду. Чую ты сам сюда вернешься скоро. Подожду».